Матвеевский по-русее и победнее Центральный не превзойти. Говорят, самый большой продуктовый рынок в Европе. Уж самый необычный точно. В сооружении павильонов использовали конструкции ангаров для дирижаблей. Независимая Латвия в 20-е собралась обзаводиться воздушным флотом. Потом спохватились, что самолеты перспективней цепелинов. Так получились пять гигантских павильонов.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 На Матвеевский, в десяти минутах от дома, меня в детстве посылали за разливным молоком, а позже мы устраивали сюда ритуальные походы с кожгалантерейного комбината «Сомдарис». В нашей бригаде грузчиков старшим по возрасту был Валдис, разовощокий очкарик 65 лет, состоявший в греховной связи с кладовщицей Берутой, ровесницей. Раз в неделю они встречались на складе кожзаменителей, и вся бригада готовилась к этому с утра. Шли на Матвеевский, покупали у торговцев хуторян 200 граммов густых сливок, четыре крупных яйца, бутылку пива. В нашей подсобке все смешивалось в миске. Валдис выхлебывал ложкой афродизиак, часок-другой спал и под доброе напутствие уходил на склад.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 Но пошли командировки в рыболовецкие колхозы, где часто и рады пообщаться с городскими на их языке, но затруднительно. Пришлось стараться самому. На этой службе я многократно объехал всю береговую линию Латвии, от Салатсгривы до Лиепаи, в западной части Запретную, погранзона. Там было дивное безлюдие и тишь, словно до режима, до цивилизации, до человека. Вообще до да всего. Разве что после наступления ледника, о чем говорили огромные валуны у моря, давно убранные со освоенных пляжей Юрмалы. В мае девяностого я впервые приехал в Ригу через тринадцать лет. Родительская, уже только материнская, отец умер в восемьдесят третьем, квартира, прежний дом на Ленина сто пять, школа, старые приятели и подруги, все трогало и волновало. Но когда поехал к морю, пошел лесом по скользкой хвое среди черничных кустиков, увидел сквозь сосны узкую гряду дюн, широкую полосу тончайшего белого песка, плоское светлое море, почувствовал, как ощутимо сжалось сердце. Это что ли и есть Родина? Летом на взморье было тесно и смешно. На берег выходила публика из домов отдыха. Средних лет молодые ездили на Чёрное море. Женщины снимали платья, оставались в трусах и атласном лифчике на шести пуговицах. Монументально стояли, медленно поворачиваясь вслед за солнцем. Мужчины в теннисках и кепках засучивали чёрные брюки до колен, пробовали бледной ногой воду и садились на песок играть в карты. Это тоже были русские, но какие-то не такие, как мы. Настолько не такие, что за них даже не ощущалось неудобства. Сами мы, любая из моих компаний, предпочитали приезжать на взморье весной или осенью. Среди московской и ленинградской интеллигенции тоже считалось хорошим тоном отдыхать в Юрмале и именно не в сезон. В Дзинтере можно было встретить прогуливающегося Аркадия Райкина и уж как минимум какого-нибудь лохматого профессора, который громко говорил спутнику. «Это разновидность клёна. Посмотрите, вы же образованный человек. Я вам говорю, как Бианки». Выходили мы на станции ли лупе где в лесной пивнушке под соломкой начинали с двух-трёх кружек. Потом долго шли то пляжем, то лесом. то сворачивали к улицам, поскольку магазины все-таки находились там. Возвращались в лес, жарили на веточках колбасу. В мел лужи или даже асари сытые и пьяные садились в рижскую электричку. В Приморской погранзоне было не только пустыннее и прекраснее. Там рижанин проходил как парижанин. Начальство приветливо, рыбаки гостеприимны, девушки безотказны. В магазинах водилась польская косметика и консервы поросенок в желе. Несколько раз, выходя на день-два в море на МБ и МРТ, моторный бот и малый рыболовный траулер, я заметил, что рыбаки едят в основном мясные консервы и жарят в кубрике яичницу. Даже свежепросоленная лососина, почти сашими, обрыдла как черная икра бурлакам у Гелировского. В рыбацких колхозах я научился пить водку и спирт, и однажды в Павелосте мы с председателем и техником на три дня вывели из строя весь малый рыболовный флот, поскольку старый спирт уже вылили из компасов, предназначенных к девиации, а привезенный мы выпили под свежекопченую камбалу по местному бутес. Пришлось отправлять машину в Лиепаю за новой бутылью. До того я пил исключительно портвейн. то есть то, что на этикетке значилось портвейном, а также вермутом и т.п. Барматуху, чернила, портвешок. Глотнули бы этого напитка в Португалии, где я как-то разогнался купить портвейн своего года рождения, но отступился — 600 долларов бутылка. Лет в 14 старшие ребята объяснили, что все алкогольные напитки делятся на красное и белое. Белое — водка, красное — все, что не водка, например, рислинг. Долго думал, что сухое — это вино в порошке или таблетках, вроде сухого спирта. Позже узнал, что вина бывают разного цвета, не говоря вкуса, и полюбил красное, хотя не понимал, почему — как, впрочем, вся винная часть человечества, пившая самозабвенно и бездумно. Только в 80-е и 20 века объяснили, что красное вино не просто вкусно и помогает преодолевать комплексы, но и является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Стало скучно, но появился аргумент против тех, кто относил вино к порокам. Потом оказалось, что красное уберегает от рака, в нем содержится какой-то ресвератрол. То, что приводило в поэтический экстаз гениев от Гомера и дальше, превращается в лекарство. С одной стороны, винное пьянство легализуется, что хорошо. С другой, какая же радость опрокидывать за едой бокал медикамента. На кожгалантерейном комбинате «Сондарис» поэтично пили портвейн, как и в других местах моей профессиональной деятельности. Как там у гандлевского Дай бог памяти вспомнить работы мои, дать отчет обстоятельной в очерке сжатым. Месяца три побыл рабочим на братском кладбище, прокладывал дорожки, ставил скамейки, вырыл две могилы.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 Что до борьбы с огнём, за год был один вызов, на который выехали лишь трое из девяти человек, начальник караула Дашкевич, шофёр Фридрих и я. Остальные не смогли выползти из помещения для отдыхающей смены. Боролись недолго, когда мы, каски, брезентовые штаны, топоры на ремнях с огромными бляхами, развернутый рукав наготове прибыли, очаг возгорания уже угасал,